глава 18. Если есть победитель, то есть и проигравший. Пока я наслаждался заслуженным успехом, мой брат получал разнос от начальства. Он стоял на вытяжку перед суровым полковником, а в его кармане вибрировал телефон с отключенным звуком. Сашка догадывался, что звонит жена Наталья и был уверен, что ее слова будут еще более безжалостными, чем гнев начальства. «Капитан Громов, что за спектакль ты устроил? Только кретин мог до такого додуматься!» – негодовал полковник. «Была информация, я рассчитывал. Хватаешь невиновных – это полбеды. Какого черта пригласил телевидение? Ты выставил себя идиотом, очернил полицию. Ранее мы зафиксировали у подозреваемого фальшивки. Те бумажки, что то мне показывал? Да это не фальшивки, а детские рисунки». «Мы что-то не учли, поторопились». «Не мы, а ты! Заруби себе на носу! Это ты лично ничего не продумал и вляпался!» Грубо осёк подчинённого полковник. «Если продолжить наблюдение...» «Что? Опять на те же грабли? Не приближайся больше к этому типу! Это приказ! Слушаюсь!» «И запомни, Громов, крепко запомни, ты всё делал по собственной инициативе!» «Я узнал о твоей дурацкой операции только из телевизора. Уяснил?» «Так точно, товарищ полковник». «И теперь мне приходится прикрывать твой зад и расхлебывать то, что ты заварил. Это же надо притащить телевидение. У тебя мозги есть? А если наверху увидят? А там посмотрят, доброходы покажут. И кому генерал будет звонить? Мне за тебя отдуваться». «Виноват?» «Да из-за таких, как ты...» Полковник шумно выдохнул, покачал головой и протер салфеткой побагровевшее лицо. «Попробую спасти ситуацию. Телефон репортерши знаешь?» «У меня записан». Громов достал сотовый, сбросил назойливый вызов супруги «Набирай с моего аппарата. Сначала я поговорю, а потом ты извинишься. Как ее зовут?» Телезрители стали свидетелями заключительного репортажа Дарина Миносян. Она услышала, кто ей звонит, дала знак оператору и попросила повторить эти слова публично. Включив громкую связь, Дарина передала трубку Павлу Носкову. Тот с округлившимися глазами слушал вежливые извинения сначала полковника, а затем и капитана полиции. Дело происходило у тех же банкоматов, где три часа назад Павла ткнули носом в пол и скрутили руки. Апостол приосанился, стал стройнее, мне даже показалось, что над его головой проявляется светлый нимб. Разумеется, это были проделки ловкого оператора. «Полковник полиции принес извинения честному человеку», – комментировал репортер. «Мы прощаемся с нашим героем. Теперь он может сделать то, ради чего пришел сюда. Мы вынуждены удалиться. Не имеем права снимать банкомат. Ждите новых сенсационных репортажей на нашем телеканале». Павел еще несколько минут улыбался свидетелям съемки и выслушивал слова поддержки. Оставшись один, он сунул в банкомат кредитную карту и 500 рублей. На экране высветилась информация, что на счет карты будет зачислено 5000. Он сунул следующую банкноту «Снова 5000». Это не был сбой техники, так работало мое новое изобретение. Купюроприемник послушно считывал вкрапление от обожженной пятитысячной купюры, добавленной в нужном месте к пятисотке, и распознавал банкноту как подлинные пять тысяч. Десять купюр по пятьсот добавили на карту сумму в десять раз больше. Такую же операцию одновременно проделал в другом крыле торгового центра и высокий апостол. Через час Лис вернулся в лабораторию в приподнятом настроении. Он протянул мне две кредитки. «Есть! Сработало, как вы задумали! На каждый по пятьдесят тысяч!» Я взял карты. В душе клокотала гордость. Наверное, подобные чувства испытывают олимпийские чемпионы при вручении медалей. «Как же приятно, когда твои умственные способности получают быстрое весомое вознаграждение!» Лис хитро подмигнул мне. «Теперь полная победа!» Ответ читался на моем лице. Я больше не мог сдерживать эмоции, однако погасил улыбку и сказал. «Это только начало!»